Мир для Алексея не был поделен надвое. Мир для него предполагал троих. И пропавшая Ольга вовсе никуда отсюда не исчезала. Она продолжала жить в его памяти, в его сознании, более и живая, чем любая другая женщина. Вдруг Вера почувствовала на себе Алёшин взгляд. Она вздрогнула, словно застегнутая на месте преступления. А когда все-таки осмелилась взглянуть ему прямо в глаза, испуг ее перерос в панику, потому что в его глазах она увидела страх. И не просто страх, настоящий ужас. И о причине этого она могла только догадываться. «Ну вот, я так и знал». Он вскочил, торопливо обернул полотенце вокруг бедер и поспешил к вере, крепко обнял ее. «Я так и знал, что ты каким-то образом это увидишь. Я не хотел. Ты веришь? Я не думал, что у меня выйдет такое. Это произошло как бы само собой?» Глухо спросила Вера, уткнувшись в его плечо. «Само родилось, сквозь мой образ проникло, словно пронзив его, и явилась сюда». «Да». Я работал, как сумасшедший. Я глазам своим поверить не мог. Я не думал, что такое возможно. Только в книжках. «Портрет Дриана Грея?» — усмехнулась Вера. «Не только. Есть еще гоголевский портрет. Да мало ли примеров в литературе, Верка, это мистика». «У меня в голове не укладывается. Я больше всего боялся, что ты это увидишь. Не весь что можешь подумать». Вглянув пристально ей в глаза, он кивнул своим мыслям и пробормотал. И, конечно, подумала. «Не надо об этом», — тихо прикоснулась Вера к его руке. «Я хотел его выбросить, сжечь, только бы его не было». Это же монстр какой-то. Он сам явился на свет. Я этого образа не рисовал. Его сотворил сам портрет. Бесполезно? Упавшим голосом прошептала Вера. Что? Бесполезно сжигать. Этого не уничтожишь. Это же знак, весть. Ольга жива. И она спешит к нам. Скоро она будет здесь. Ее мысли о тебе и ее любовь сотворили этот мистический образ на портрете. Просто она возвращается из небытия, прорастает сквозь время. Быть не может. Алеша нервно заметался по мастерской. Я тогда чуть ли не всю Германию прочесал. В интерпол обращался. Она пропала бесследно. А при ее экзальтации мне рассказывали подруги на протяжении всего времени, что они провели в Германии, Ольга чуть ли не ежечасно упоминала о Лорелее. О той, что бросилась в Рейн со скалы из-за несчастной любви. Да, что-то вроде этого. «Надо бы прочитать легенду», — задумчиво произнесла Вера. «Зачем?» Он изо всех сил встряхнул ее. «Не надо бередить прошлое. Ольги, нет, слышишь? Есть только ты, и я люблю тебя, только тебя одну. И у меня никого больше нет, ты знаешь. Был отец. Думал, знал, что он мне отец, а оказалось отчим. И все эти сдвиги судьбоносной коры принесла в мою жизнь ты, и я рад этому». «Потому что впервые я живу, говорю, с родным человеком, не просто с женщиной. Ты мне родная по духу. Мы с тобой одной крови. А тут на тебе этот чертов портрет. Это бред, гримаса, гротеск. Назови, как хочешь, но только не принимай близко к сердцу. Это может случиться с любым художником. Не веришь? Спроси у ребят. У Шуры, у Олега, у Елены со всеми случается». Не идет работа, и все. Считай загубленный холст. Может быть, просто я так хотел, чтобы портрет получился. Так вживался в твой образ. Ты работал со слишком большим напряжением, негромко, словно прислушиваясь к чему-то в себе, перебила вера, не дав договорить. Мы так сроднились, мы стали как бы одним целым.